Я твой отец, за которого ты в вздыханиях тяжких муки несешь, подчиняясь насилиям людей обнаглевших. Сына он стал целовать. Покатились со щек его слезы на землю. Он их упорно все время удерживал раньше. Но Телемах не поверил, что это отец его. Снова он Одиссею в ответ слова окрыленный молвил — «Не Одиссей ты, о нет, не Отец мой! Меня обольщает Бог какой-то, что после я больше скорбел и крушился. Смертному мужу никак невозможно все это проделать собственным разумом. Бог, лишь один, появившись предсмертным, может сделать себя молодым или старым, как хочет». Только что здесь ты сидел стариком в неопрятных лохмотьях, нынче ж похож на богов, владеющих небом широким. Так телемаху в ответ сказал Одиссей многоумный Не подобало б тебе телемах, раз отец пред тобою, Больно много девица и в сердце своем сомневаться. К вам, Одиссея, сюда никакого другого не будет. Это сам я таким, истрадавшийся, многоблуждавший в землю родную сюда, на десятом году возвращаюсь. А превращение мое, Афины-добытчицы, дело. Было на это желание ее, ведь все она может то меня сделало вдруг похожим на нищего, то вдруг на молодого и крепкого мужа в прекрасной одежде. Очень легко для богов, владеющих небом широким, сделать смертного видным или сделать его безобразным. Так произнес он и сел. Телемах, заливаясь слезами, сердцем печались, отца обнимать благородного начал. И обоих у них поднялось и желание плакать. Плакали громко они, еще непрерывнее, чем птица, коршун или кривокохтый орел, из гнезда, у которых взяли крестьяне птенцов, не успевших еще опериться. Так же жалостно слезы строились из глаз у обоих. Одиссей и Телемах беседуют друг с другом. Отец дает советы сыну не обращать внимания на бесчинство женихов, собрать все оружие в потайное место и испытать преданность служанок. Стихи 321-344. Так Одиссей с Телемахом вели между собой разговоры, К городу прочный корабль в это время подплыл, на котором сын Одиссеев с друзьями из Спилоса прибыл в Витаку. После того, как зашли в глубокие воды залива, черный корабль свой они втащили на берег песчаный. Все оружие прочь унесли их надменные слуги. Сами в Клитию в дом дары отнесли дорогие, Быстрого швестника тотчас отправили в дом Одиссеев и приказали ему передать Пенелопе разумной, что Телемах ее в поле остался, судно приказавший в город Итаку отплыть, чтобы крепкая духом царица нежных слез не лила, круша себе сердце боязнью. Встретились оба они, свинопас Богоравный Вестник, шедший с целью одною, чтобы женщине вести доставить. Но как достигли они прекрасного царского дома, вслух Пенелопе сказал перед всеми рабынями вестник. «Прибыл обратно Витаку, возлюбленный сын твой, царица!» Но свинопас подошел к Пенелопе, и на ухо все ей, что Телемах приказал передать, прошептал осторожно. После того, как Евмей свое поручение исполнил, двор покинул и дом, к свиньям он отправился в поле. Вести женихов поразило, их дух охватила унынье. Вышли из дома они снаружи высокой ограды, возле дворовых ворот, расселись в глубоком раздумье. Между тем, женихи, от которых Афина спасла Телемаха, вновь замышляют его убийство. Стихи 409-481 Мысль в это время другая пришла Пенелопе разумной. Выйти в зал к женихам безмерной наглостью полным, Знала она уж, что гибель готовят они ее сыну. Вестник Медонт ей сказал, решение их он подслушал. В зал пошла она, взявши служительниц женщин с собою. В зал, войдя к женихам, Пенелопа, богиня среди женщин,